Глава вторая. Брест. Крепость. 24 июня. Во спай только в эту ночь Гаврилову снова не удалось. В 2 часа с минутами его разбудил на часах капитан Музаевский и вручил только что расшифрованную радиограмму. Талко поручалось обеспечить боевую работу Кума с 5:00. Кум по коду обозначался Нач арт Иваницкий. Гаврилов направился из пального отсека КП в оперативный отсек приданных артиллеристов. В ярком свещонном электролампочке бетонном бункере он застал Иваницкого и всех командиров приданной артиллерии имени Мелётов. На столе, занимавшем большую часть отсека, лежала крупномасштабная карта окрестностей Бреста. Иваницкий занимался распределением целей по батареям. Поздоровавшись с отдавшими ему честь командирами, Гаврилов подошел к столу. Начарт сразу же дал ему прочитать расшифрованный приказ штаба армии. В приказе предписывалось уничтожить 13 доведенных немцами мостов через реки Западный Бок, Муховец и Лесную и нанести артиллерийский удар по скопившимся перед мостами подразделениям противника. Артобстрел должен был начаться в 5 часов утра. В приказе указывались частоты и пароли для связи с артиллерийскими корректировщиками, которые должны были в составе разведгруп к утру занять позиции в прямой видимости мостов. Чтобы быть полностью в курсе, комполкадо слушал до конца совещание артиллеристов. Батареи корпусных 107 мм ветровых пушек должны были работать по понтонным мостам через Вуг у местечек Прилуки, Страдочи, Челево. И мост через Оресную у Черновчиц, расположенном на дистанции от 12 до 18 км от крепости, батареи дивизионных 122-мм гаубиц получили свои цели. Расположенные на удалении от 5 до 12 км конторные мосты через Буг у Прилуг и у Чежевечей, временные мосты через Залесную у Калиников и у Тюкиничей. а также восстановленный немцами мост через Муховец у Трищина. Батареям тяжелых минометов достались ближайшие мосты через Булку Козловича и через Муховец у Вульки-Подгородской на дистанции около пяти километров. Кроме того, тяжелые минометы должны были нанести удар по тыловым объектам противника в населенных пунктах Тересполь, Палятичи и Огородники. По каждой цели Тересполь. Должно было работать минимум одна батарея. С 4.00 до 4.30 родистцы батарей должны были установить связь с корректировщиками. С 4.30 до 5.00 планировался пристрел короди и с 5 часов огонь на поражение. После полного уничтожения моссов батареи должны были перенести огонь на скопление транспорта перед мостами, отпустив комбатов по местам. Иваницкий и Гаврилов остались одни. — Ну что, Лев Петрович, — обратился к Иваницкому Гаврилов, — закончился наш двухдневный перекур. Пора отрабатывать наше комфортабельное проживание в крепости. — Да уж, Иван Васильевич, после того, как мы у немцев размолотим все мосты, они за нас возьмутся по-настоящему. — Интересно, почему Серпилин еще вчера не дал нам команду ФАС? — осведомился Иваницкий. Скорее всего, он думает, что мы не сможем долго продержаться, когда немцы на нас насяднут как следует, потому и бережёт наши силы. Ну, да мы с тобой, ребята, крепкие. Немцы об нас ещё зубы те проломают, пошетел комполка. Да 2-3 продержимся. Лишь бы немцы снова не подвезли сюда такие же дуры, как и по фортам стреляли. На чёрт был закоренелым скептиком. А я думаю, Продержимся как минимум пять дней. Гаврилов, напротив, всегда был оптимистом. Ладно, пойду я в своих задачах. Закончил разговор комполка. В командном отсеке полкового АКП уже собрали все командиры батальонов. Поскольку все мероприятия на такой случай были уже давно намечены и неоднократно отрепетированы, то инструктаж много времени не занял. Отпустив своих комбатов, И оставив на КПП за главного Музаревского, Гаврилов пошёл на НП. Пройдя по потерна, майор прошёл подвалами и казармы до транспортных ворот и поднялся наверх на двратной башне. Крышу в перекрытии и часть стен верхнего этажа уже снесло взрывами. Но из окон пятого этажа окружающая местность просматривалась достаточно далеко. Чтобы не привлекать внимания немцев, Гаврилов ещё вчера запретил наблюдателям высовываться из западных окон башни. Во остальные три стороны горизонта наблюдение велось только через стереотрубы. Было уже 4 часа утра. На северо-востоке разгоралась заря, надсмотревшись по сторонам горизонта, майор обнаружил, что немцы за ночь окружили крепость окопами со всех сторон. На удалении 600-700 метров от внешних рвов линия окопов ещё не была сплошной, но уже достаточно плотной. За окопами просматривались оборудованные позиции полевой артиллерии и миномётов. Гаврило поривился упорству немцев. Выкопать за короткую летнюю ночь почти 10 километров окопов задача не из простых. Как и было намечено, В пристанице 30 по всей территории крепости загрелись костры из старых автопокрышек и смоченных в мазуте ветошек. Задымили мощные дымовые шашки. Чёрный дым от автопокрышек и белый дым от шашек, относимый предутренним западным ветерком, вскоре скрыл от стороннего наблюдателя всю территорию крепости. Только высокая на dorata башня NP торчала из пелены дыма. В это же время Полковые пушки и миномёты открыли огонь по немецким позициям, маскируя пристрелочные выстрелы корпусных пушек и гаубиц. Среди свежевырытых немецких окопов встали фонтаны разрывов. С башен из всех намеченных к обстрелу целей просматривались только пантонный мост у Козловичей на северо-западе и Тересполь на западе. Гаврилов довёл серию трубу на мост. Через мощную светосильную оптику на плавной мост на дистанции 4,8 километра и идущие по нему грузовики были видны вполне отчетливо. Уже третья мина разорвалась в заде у самого моста. Затем провели пристрелку еще три миномета. Другая миномета-батарея в это же время пристреливалась по дороге на западном берегу, где длинная колонна грузовиков и гужевых повозок, ожидало своей очереди на переправу в 4.52 обе батареи закончили пристрелку и перешли на беглый огонь каждую секунду у моста и на дороге вставал солидный султан разрывая тяжёлые мины менее чем через 5 минут все понтоны получили премные попадания и затонули моста как и не бывало обе батареи теперь обстреливали дорогу Около пяти часов, когда за Доргой Зальпами загрохотали все приданные артиллерийские батареи крепости, ещё через 10 минут на дороге в Козловиче всё было кончено. Миномёты прекратили обстрел. Протянувшаяся на целый километр автоколонна горела. Взрывались бензовозы и машины с боеприпасами. В всей территории крепости начали рваться немецкие стояды, не видя откуда ведётся огонь. Имцы открыли стрельбу по площадям. С каждой минутой интенсивность стартов стрельба возрастала. Башня содрогнулась от попадания тяжёлого снаряда. Гаврилов приказал свернуть НП и начал спускаться вниз по полуразбитой лестнице. Дело было сделано. Проходя подвальным коридором к комполкас свернул в каземат картерериста. Ещё на подходе к каземату Грохот выстрелов в гаубицы больно ударил по ушам. Загранув дверной проём казамата, он не пошёл дальше. Обнажённый до пояса, мокрый от пота артиллерист в тонких синих шлемах сосредоточенно хлопотал у орудия. Без шлема войти в казамат значило рисковать барбанами перепонками. Напольная амбразура казамата едва просматривалась сквозь плотную пелену пороховых газов. и клубы вековой пыли, при каждом выстреле поднимавшейся от стен. Гаврилов оценил предусмотрительность Иваницкого, выбившего для своих артиллеристов танкистские шлемы и установившего в расположении каждой батареи по одному мощному электровентилятору, который нагнетал сверху воздух в казематы и выдувал в амбразуры пороховую гарь и пыль. Заглянув в каземат с другой стороны коридора, Он обнаружил в нем комбата и радиста батареи. Комбат отрапортовал, что его батарея ведет огонь по колонне противника перед мостом в Фрилуках, сам мост уже уничтожен. Радист расшифровывает очередную поправку корректировщика. Пожила батарейцам удачи, комбалка двинулся дальше. Стены и пол подвала постоянно вздрагивали, то ли от выстрелов гаубиц, то ли от попаданий по казарме немецких снарядов. Однако свет в коридорах и казематах горел, значит, бензиновые электростанции работали. Миновал выкопанный в боковом каземате колодец, из которого электронасос исправно качал воду в установленную рядом цистерну. Примечание. В реальности осажденный гарнизон крепости жестоко страдал от жажды. Заранее колодцы на территории крепости подготовлены не были а городской водопровод после начала войны отключился бойцы были вынуждены совершать вылазки за водой из здания кольцевых казарм к Вугу и Муховцу неся преем потерь от пуль и мётов огня противника кожухи и станковые пулемёты максимум имевших водяное охлаждение бойцы заправляли своей мочой конец примечания в некоторых казематах По тыльной стороне подвала сидели бойцы. Расчеты полковых минометов, зенитчики, полковые артиллеристы, ожидавшие, когда найдется дело, и им. Гаврилов понял, что Музалевский дал отбой расчетам полковых пушек и минометов после начала немецкого артовстрела. Заглядывая к бойцам, комполка шутил. — Хорошо мы, однако, устроились. Приданные артиллеристы работают, а мы отдыхаем. Бойцы принимали бравый вид и отвечали в том духе, что когда дело дойдет до них, то и о ней немцам покажут. В 5.35, когда он дошел до КП, Иваницкий доложил, что вся намеченная цель уничтожена, огонь прекращен. Немцы, однако, продолжали бушевать. Артовстрел с каждой минуты усиливался. Видимо, помимо артиллерии 45-й пехотной дивизии, В дело снова вступила немецкая корпусная артиллерия. Заревский доложил, что в виду сильного вартов обстрела весь личный состав спущен в казематированные казармы и подвалы. Наверху в казематах остались только наблюдатели. Сведений о потерях пока не поступало. После 6 часов с КП батальонов поступили сообщения о прекращении обстрела Тереспольского, Волынского укреплений и цитадели. Весь огонь противник сосредоточил на ковринском укреплении. В 6.45 артовстрел прекратился. От наблюдателей поступило сообщение о подходе с запада большой группы самолетов. Яврилов дал команду к бою с зенитчиком. Из 12 зениток среднего калибра, придранных гарнизону и установленных на стационарных позициях во дворе цитадели, К тому времени сохранили боеспособность четыре пушки калибра 76 мм и пять автоматов калибра 37 мм. Остальные три уже погибли от прямых попаданий снарядов или мин. По команде расчеты выкатили из подвалов кольцевой казармы по специально устроенным аппарелям шесть 23-мм зенитных автоматов и 16 пулеметов ДШК из состава приданных батарей. С каждым из трёх укреплений крепости и сказематов крепостных валов вывезли на огневые позиции ещё по одному лёгкому зенитному автомату, 7-8 зенитных пулемётов из штатного состава полковых подразделений. Все зенитные средства и свои, и приданные Гаврилов с Иваницким объединили в сводную зенитную роту под командованием старшего лейтенанта Баландина. в составе батальона боевой поддержки. КП «Руты» размещался в башне Холмских ворот «Цитадели». Девять звеньев, пикирующих бомбардировщиков, подошедших на высоте четыре тысячи метров, колонны «Троек», попытались нанести удар по северным воротам во внешнем валу Кобринского укрепления. Баландин выждал, пока первое звено начало выход из пикирования, И только тогда скомандовал: "Огонь". Подмесированные удары зенитчиков попали сразу в три тройки пикировщиков: первая, выходящая из пике, вторая пикирующая и третья только входящая в пике. 55 зенитных стволов создали настоящую стену огня. В первой тройке из пике вышел только один, остальные двое рухнули в городские кварталы Бреста. Вторая тройка была уничтожена полностью. Самолеты не успели сбросить бомбы и врезались в землю сразу за крепостным рвом. Третья тройка, попав под кинжальный огонь, вывалила бомбой, куда попала, и начала маневрировать. Только один самолет из трех сумел уйти. Остальные звенья даже не пытались пикировать. Маневрируя, сбросили бомбы неприцельно, стремясь как можно быстрее выйти из зоны зенитного огня. Тем не менее, зенитчики сбили еще троих. Пикировщики больше не могли. не пытались бомбить крепость. В течение следующих трех часов крепость бомбили пять групп горизонтальных бомбардировщиков по 20-30 машин в каждой. Бомбометание проводилось по Ковринскому укреплению с высоты 5 километров, что оставляло без дела зенитные пулеметы и 23-мм зенитки. Одновременно с авианалетами По крепости снова открыла огонь немецкая артиллерия, стремясь помешать работе зенитчиков. Несмотря на противодействие, зенитчики сбили пять самолетов. Немцы применяли фугасные бомбы весом 100, 250 и 500 килограммов. Главной целью налетов, видимо, были северные ворота и прилегающие к ним валы. Большая часть бомб упала на пустыри Санкт-Петербурга. или на уцелевшие после артобстрела остатки зданий, в которых уже давно никого не было. К счастью, тяжелых полутонных бомб у немцев было мало. Прорывать долговременное оборонительное сооружение вермахт изначально не собирался. Однако две полутонные бомбы пробили насыпи внешних валов и верхний ярус газематированных казарм. 250-килограммовые бомбы и тяжелые снаряды в шести местах обрушили входы в казематы на горжевой стороне валов и уничтожили пять стрелковых амбразур с напольной стороны. Сто-килограммовые фугаски, как и снаряды корпусной артиллерии, были опасны только при попадании в амбразуры. От прямых попаданий снарядов погибла еще одна зенитка вместе с расчетом. В других расчетах было убито и ранено сколками, 15 артиллеристов в обрушившихся казематах погибли 28 человек, 24 получили ранения. В других укреплениях и цитадели при артомстреле также были разрушены несколько казематов. Командование гарнизона сделало вывод, что противник готовит атаку на Ковринское укрепление. С восточной стороны крепости городские кварталы Бреста подходили к внешнему валу. на расстоянии 600 м, что позволяло незаметно для гарнизона подтянуть туда крупные силы пехоты. К тому же, росс с этой стороны был сухим, не заполненным водой. И главный удар, очевидно, готовился по северным воротам. Гаврилов приказал полковым миномётчикам подготовиться к открытию заградительного огня. Иваринский согласился выделить для этой же цели 12 дивизионных миномётов. Кроме того, компполка приказал комбату 3-го батальона, обринявшего Кобринское укрепление, на случай прорыва противника через внешний вал установить на огневые позиции в казематах восточного форта, расположенного внутри Кобринского укрепления, сразу за северными воротами. Четыре пулемета ДШК. В 10.30 немцы снова начали массированный обстрел. Говринского укрепления, причём огонь тяжёлой артиллерии концентрировался на северных воротах и прилегающих к ним валах. Полевая артиллерия и наметы обстреливали выходящих из ворот в сторону Бреста дорогу. Проволочное заграждение поле по обеим сторонам дороги и рух. Как понял комбат 3 старший лейтенант Фокин, немцы пытались таким образом разминировать минные поля перед рвом. В ожидании штурма Гаврилов поднялся на КП «Зенитчиков» в надвратную башню холмских ворот цитадели. Из штаба армии поступила шифровка с личной пописью командарма с благодарностью гарнизону и артиллеристам за успешное выполнение боевой задачи и разрешение использовать приданные минометы для самообороны. Ровно в 13.00 немцы пошли на приступ. Немецкая артиллерия перенесла огонь в глубину Кобринского укрепления. Как выяснилось позднее, инцидент с уничтожением 12 важнейших мостов немедленно был доложен командующему 2-й танковой группой. Генерал-полковник Гудериан дал приказ командиру 12-го армейского корпуса генералу Шроту до конца дня захватить крепость. На поддержку атаки была выделена целая бомбардировочная эскадра. Генерал Шрот подчинил командиру 45-й походной дивизии, блокировавшей крепость, генералу Шлипперу, всю корпусную и всю приданную тяжелую артиллерию. Направил ему из корпусного резерва 4 батареи самоходок в составе 19 штурмовых 75-мм орудий. Наблюдательный пункт 3-го батареона Присобравший с собой бункер с полутораметровыми бетонными стенами, располагался в оконечности вала западного ravelina Кобринского укрепления. Из бункера выдвигался над поверхностью вала панорамный перископ или в случае его повреждения стереотруба. Через оптику перископа полк увидел около двух десятков танков, выдвинувшихся двумя линиями из окраинных домиков Бреста. Среди дам за танками Густыми цепями бежала пехота. Немцы начали атаку на фронте шириной около полукилометра между западным и восточными ravelinами крепости в направлении северных ворот. В огородах и дворы, между крайними домиками, немецкие ротарелисты выкатили напрямую на водку около 30 полковых и противотанковых пушек. Собственные средства батальона натакованы на участке белез значительно слабее. Равелины и участок куртины между ними защищала второстепенковая рота. Самая крупная по площади и по длине периметра и к тому же имевшая сухой, незаполненный водой ров, Гобринское укрепление получило больше всего средств усиления. Всего в распоряжении Фокина находилось 5 полковых и 16 приданных 45-миллиметровых орудий, восемь приданных дивизионных 76-миллеметров, восемь пулемётов ДШК, зарядчить 82 миллиметровых миномётов, 10 агрематов, 12 станковых пулемётов 30 ПТР и 30 ручных пулемётов. Атакующие на узком участке цепи противника попадали в сектор обстрела двух дивизионных и восьми противотанковых пушек установленных в казармах куртины и равелинов: 6 ПТР, 6 ручных и 3 станковых пулемётов. Ещё 15 ПТР и 15 ручных пулемётов срочно перебрасывались с неотакованных участков куртины из первой и третьей роты. 12 батальонных миномётов калибра 82 мм, огонь которых можно было сосредоточить на атакованном участке, Также не давали огневого перевеса обороняющимся. Осознав это, Фокин немедленно связался с командиром полка и попросил огневой поддержки. Дюжина собственных и семь полковых миномётов частым огнём накрыли пехотные цепи. Пушки, противотанковые ружья и крупнокалиберные пулемёты сосредоточили огонь на немецких пушках. Пехота противника не выдержала и залегла. Перед колючкой танки прорвали, разбитые при артобстреле проволочные заграждения, и, часто стреляя на ходу из пушек, двинулись к воротам. Выставленная немцами на прямую наводку артиллерия открыла ураганный огонь по амбразурам. Тучи пыли и дыма, закрывавшие валы крепости, сделали огонь из амбразур не прицельным. Гаврилов обратился за поддержкой к Иваницкому. По приказу Иваницкого дивизионные минометы накрыли беглым огнем окраинные домики, разнося их по бревнышкам и кирпичикам вместе со стоящими между ними немецкими пушками. Очень скоро артиллеристы противника прекратили огонь и попытались вытащить уцелевшие пушки из-под мастированного минометного обстрела. Танки, между тем, втянулись в огневой мешок между равелинами и куртиной, и приблизились к рву. Два подорвались, на уцелевших при артобстрелах минах два получили в лоб по старяду дивизионных Ф-22 и загорелись. Ещё три подбили в борта расчёты сорокапятых. Уже на самом краю рва пронебоищики со сосредоточенным огнём разбили гусеницу у оставшихся двух танков первой линии. Как теперь понял Фокин? Это были все же не танки, а самоходные пушки с неподвижной башней. Взаревшие самоходки второй линии начали задним ходом отползать во свои оси. На отходе артиллеристы подбили еще три САУ. Остальные семь самоходок скрылись за окраинными домиками. На этом немецкая атака и закончилась. Минометчики долбили, залегшую на поле пехоту, и пушки между домиками до тех пор, пока последние уцелевшие пехотинцы и пушки не уползли за дома. Глядя в перископ, Фокин начал диктовать по телефону своему надштабу о Дубровскому итоги боя. Все-таки три десятка минометов, из которых девятнадцать тяжелых, калибра сто семь и сто двадцать миллиметров, были страшной силой. Будучи примененными На узком участке они сработали как оружие массового поражения. Более перед колючей проволокой было усеяно трупами немецких солдат. Мало кому удалось уйти. 16-килограммовая мина дивизионного миномёта с одного попадания начисто разносила частный бревенчатый дом и превращала его в груду развалин кирпичный. Между домами Фокин насчитал 17 уничтоженных пушек. А на поле 12 сгоревших самоходок от телористы батальона добили по обезжиренным саудам тех пор, пока те не загорелись и не взорвались. Примечание. Хорошо налаженная служба эвакуации и ремонта позволяла немцам многократно ремонтировать подбитые танки. Именно по этой причине суммарное количество танков, указанных в сводках наших частей как подбитые, Многократно превысило фактическое количество танков в Вермахте. Отсутствие в наших артиллерийских наставлениях требования расстреливать подбитые танки противника до его сгорания или взрыва, в сочетании с острой нехваткой бронебойных снарядов, значительно облегчило немцам ремонт повреждённой бронетехники. В альтернативной реальности эти упущения исправлены. Конец примечания. Потери противника в живой силе комбат оценил как минимум в батальон. После отбитой с разгромным счетом атаки немцы затихли на три часа. Как понял Гаврилов, для подвоза боезапаса, подтягивания резервов и перегруппировки. После семнадцати часов началась непрерывная бомбардировка крепости. Сменяя друг друга на большой высоте, Подходили группы бомбардировщиков и вываливали свой груз на крепость. И главный удар опять наносился по Кобринскому укреплению в районе Северных ворот. На этот раз, кроме 250 и 500 килограммовых бомб, применялись и сверхмощные бомбы весом в тонну. И, к счастью для гарнизона, таких бомб у немцев были считанные единицы. К тому же сбитые в прошлом налете бомбардировщики... вынудили немцев забраться на высоту 6500 м, куда не доставали и 37-миллиметровые зенитки. Точность бомбометания ещё сильнее ухудшилась. С такой высоты среднее отклонение бомб от точки прицеливания превышало до 200 м, а радиус круга рассеивания составлял 450 м. Одновременно по всей территории крепости Немцы открыли массированный артиллерийский огонь, очевидно, стремясь помешать работе зенитчиков. Имея в виду сохранение на будущее зенитных расчётов, посоветовавшись с Севанинским, Гаврилов приказал Баландину выводить на огневую позицию одновременно только по одному расчёту 76-миллиметровых зениток. Их задачей была только постановка заградительного огня. с целью снижения точности бомбометания. При попытке немцев бомбить с меньшей высоты выводились и расчеты 37-ми миллиметровок. Орудия и расчеты сменялись под огнем каждые 15 минут, поскольку стволы орудий перегревались от частой пальбы. Бомбежка и артобстрел продолжались более четырех часов. По подсчетам Баландина немцы произвели по крепости Во второй половине дня более 400 самолётов вылетов тяжёлые и особенно те, что тяжело бомбы, причинили крепости в Олам большие разрушения. Тысячекилограммовая фугасная авиабомба пробивала насыпную скость и обрушивала оба яруса казематов. Образовывалась воронка диаметром 30 и глубиной до 10 м. Казематированные казармы и подвалы обрушивались на 20 метров от эпицентра взрыва. Только малое количество тонны бомб и большая высота бомбометания спасала крепость от полного разрушения. Спускаться ниже немецкие летчики не рисковали. Разгром группы пикировщиков с зенитчиками произвел на них сильное впечатление. К счастью для гарнизона, из-за большого рассеяния авиабомб лишняя большая их часть попала в цель. В поле Куркино и Равелина в Кобринское укрепление немецкие лётчики смогли положить две тысячи килограммовых бомб и четыре штуки пятисот килограммовых от близких разрывов авиабомб толстые кирпичные стены казаматов ходили ходуном задрогали и трескались полы казаматов даже в нижнем ярусе тряслись и раскачивались как детские люльки вылетевшие из стен обломки кирпича Трое мирвали бойцов. От акустического удара у людей из ушей носа шла кровь. Люди доставали вату из логреек и затыкали уши. Едкие пыли и пороховые газы разъедали глаза. Батальон понёс существенные потери в живой силе и вооружении. Зенитчикам удалось сбить 3 самолёта. В 21 час немцы прекратили бомбёжку Беренге следовал артиллерии на внутреннюю часть Ковринского укрепления и на цитадель, а затем снова атаковали северные ворота. В атаке участвовало до полка пехоты, 32 танка и 16 САУ. Гаврилов задействовал по танкам все тяжёлые миномёты. Фугасные мины при прямом попадании пробивали тонкую верхнюю броню танков. На этот раз После получасового боя немецким танком, несмотря на потери, удалось прорваться по мосту к северным воротам. Немецкие танкисты, не взирая на сплошную стену минометных разрывов, упорно пёрли вперёд. Передвой танк подорвался на мине, непосредственно в тоннеле северных ворот за купорифих. Шесть танков сгрудились на мосту перед воротами. Северный мост через крепость Заров предстоял собой массивный земляной вал шириной 10 м, поверхнему срезу и высотой 12 м, насыпанных поверх трёх кирпичных водопропускных тоннелей. В каждом из трёх тоннелей сапёры заранее заложили по 150 кг взрывчатки. Одновременный взрыв всех секторных зарядов уничтожил мост, вместе с шестью остановившимися на нём танками, полностью засыпав вход Воротные тоннели. Пятака снова захлебнулась. Пехота и уцелевшие танки отошли назад, сопровождаемые мастированным огрём пушек и миномётов. На поле осталось около двух батальонов пехоты и 26 единиц бронетехники. Более в этот день немцы не атаковали. И, видимо, командование противника осмысливало полученный урок. На исходе дня Гаврилов вместе с Фокиным прошел по казематам Ковринского укрепления. Вся территория укрепления представляла собой зону сплошных разрушений. Не уцелело ни одно здание. Даже крепостные валы зияли многочисленными брешами. Было уничтожено до 20% казематов под валами равелинов и куртины между ними. Из трех электростанций батальона уцелели две части. из шести колодцев в четыре. Стрелковый батальон и тыловые подразделения полка, расположенные в горжевых хвалах укрепления, потеряли убитыми и тяжелораненными 70 человек. В разрушенных казематах погибла одна пятая часть огневых средств батальона. Батальонный лазарет был переполнен. Очень многие бойцы и командиры получили лёгкие ранения обломками кирпича и контузии. Каски спасали только головы бойцов. После прекращения артобстрела Гаврилов вызвал из цитадели к Фокину весь личный состав медицинской роты и приказал наладить эвакуацию тяжелораненых в полковой медпункт, размещенный в бывших пороховых складах цитадели. Оба моста, ведущие из цитадели в Кобринское укрепление, уже были разбиты. Суперам поручили срочно построить на обломках мостов временные пешеходные мостки. В сочинском форте, в казематах которого располагались корпусная орудия, получил два попадания тяжёлыми бомбами и потерял дно орудий из шести. В западном форте потерь не было. Шлюзы складывые припасов не пострадали. По цели потери Гаврилов приказал перебросить в распоряжение Фокина из полкового резерва учебную роту в составе трёх взводов, сводную роту теловиков из батальона боевого обслуживания и всю сапёрную роту. Из 1-го и 2-го батальонов перебросили по 5 штук ПТР с расчетами и часть огнеметчиков. Нестроевых тыловиков распределили по стрелковым ротам для восполнения понесенных потерь. Два учебных взвода разместили в равелинах. Теперь в каждом равелине размещалось по одному стрелковому и по одному учебному взводу при трех орудиях. Третий учебный взвод вместе со стрелковым взводом расположили... В казематах Куртины, между равелинами, все зенитные пулеметы, имевшиеся в третьем батальоне, разместили в амбразуре фортов по четыре в каждом форту на случай прорыва противника через Куртину. Сапером компполка поучил восстановить, где возможно, огневые точки в разрушенных стрелковых казематах, на полном склоне валов и выставить именно заграждение в арбу, там, где оно было нарушено. Заделами или бомбовыми воротками весь речной состав третьего батальона и батальона боевого обслуживания занимался восстановлением разрушенных ходов сообщения. После завершения неотложных работ затем сапёрная рота должна была вернуться в цитадель. Приказав окинул, как следует накормить людей, комполка поздравил командный состав батальона с успешным боем, передал благодарность командирному и отбыл в цитадель. Командно в пункте его встретил начальник штаба с закладом о потери артиллерии и миномётов. Курев всего пришлось зенітчикам из 6 76-миллиметровых орудий уцелели 3, из 6 37-миллиметровых 4. Добрушившихся в ста казематах, кольцевых казарм, завалило две гаубицы, два малокалиберных автомата и три зенітпехоты. Две полковые пушки При этом стреля на позициях разбито три дивизионных миномёта и один полковый. Досколько немцы совершенно очевидно засекли расположение зенитных пушек и тяжёлых миномётов. Они во время своей атаки сосредоточивают огонь артиллерии на цитадели. Подвал и кольцевые казармы не выдерживают попаданий из 250-килограммовых авиабомб в тех местах, где над орудийными казематами весь первый этаж Крепость казарм засыпан под потолок грунтом, подвалы пробиваются только пятисот килограммовыми бомбами. Чтобы уменьшить потери в дальнейшем, Мазулевский предложил перебросить большую часть тяжёлых миномётов и пулемётов до шекая из Цитадели, в Тереспольское и Волынское укрепления, которые подвергаются только беспокоящему артподстрелу. Иванинский также поддержал эту идею. Гаврилов Сразу же проникся и дал по телефону команду комбату 1 Фёмину и комбату 2 Галицкому срочно организовать переброску из Цитадели в Тереспольское и Волынское укрепления по 10 дивизионных миномётов, по 2-3 полковых миномёта и и по пять зенитных полеметов с боеприпасами к ним. Поскольку все мосты через Буг и Муховец между Цитаделью и укреплениями уже были вдребезги разбиты, Для переправы минометов и пулеметов батальонам нужно было за ночь изготовить из подручных материалов импровизированной плоты. К сожалению, перевезти на хлипких плотах тяжелой зенитной пушки было нереально. Наконец, после подсчета своих потерь и потерь противника в 0.20, подписав подготовленное штабом донесение по итогам дня, Гаврилов получил возможность поесть футбол. Сидя после ужина за чаем со своими заместителями, комполка сокрушался. Думали мы с вами все вместе, думали, готовились в немцев посты разбивать, а до того, что немцы у нас самих все мосты в крепости разобьют. Не до том, Кали. Надо было больших надувных десятков лодок запасти. Сегодня предусмотришь философски заметив Замполит Некишкин, а в треть испольском укреплении Я в расположении погранзаставы большой штабель «Брёбин» видел. За ночь силами сапёров и пограничников можно изготовить из них грузоподъёмные плоты, натянуть через бух и муховец тросы и наладить паромные переправы. В следующую ночь вывезем из цитадели хотя бы малокалиберные зенитки. Вот ты этим и займись. Если завтра к вечеру хоть одна зенитка уцелеет, вывезем. Плоты делай прочные, они нам ещё не раз пригодятся». А гдевыми средствами и ричным составом маневрировать?